Глава 15. Ключ. Обратно я возвращалась в растерянности, сгудящей от обилия информации головой. Понятно, что из уст этого безымянного мужчины обожаю такие вот анонимные разговоры, когда оппонент знает обо мне все, включая цвет нижнего белья, а я даже имени не услышала. Все звучало легко и логично, но меня одолевали вопросы. Например, если этот В так печется о своей дочери и хочет объединить кланы, почему бы ему попросту не устранить меня? Нет, ну очевидное решение проблемы. Он прирезал в подворотне, и дело с концом. Зачем ему с ритуалом заморачиваться и дорогу Лоренса переходить? А тот не обрадуется, если обнаружит, кто именно помог его невесте исчезнуть. Отношения между тестем и зятем от этого явно не наладятся. Или вот еще вопрос. С чего вы решил, что когда я исчезну в своем мире, Маркус не найдет вторую такую же девицу и не затащит к себе? Сдалась ему эта дочь, если он может стать величайшим храйном без ее участия? Наоборот, не нужно ни с кем делиться влиянием и регалиями. Я уже молчу о явной натянутости объяснения «ты нужна ему для вынашивания магического сосуда» или как-то так. Напугал прям таки вся дрожу. Хорошо. А зачем было смотреть на брошу и убеждаться в нашей близости, если конечная цель — спровадить меня куда подальше? Они так пекутся о моей безопасности? Волнуются, что меня бедненько обведут вокруг пальца? Не верю я таким благодетелям. Короче говоря, все это замечательно, но я, пожалуй, не буду развешивать уши. Кстати, если дочь господина В. действительно имеется, и Маркус сознательно от нее отказался, то достаточно спросить его, кто в ближайшее время предлагал ему в жены своих детей. Так мы и найдем доброжелателя. Или сейчас окажется, что он и не предлагал ничего, ибо не успел заключить сделку, как сказал его помощник. Может, несчастный В. так огорчился моему появлению, что вместе с дочерью сидит и тоскует, носа не кажет, ждет, когда ж я уйду домой? В общем, со всех сторон смотрится нелепо. Я раздумывала сразу же отправиться к Маркусу и обсудить с ним услышанное или подождать до утра, но у входа в поместье за столбом меня отловила Дина. Судя по всему, девушка не спала и дожидалась меня, даже своего возлюбленного куда-то спровадила. «Крайно, Катерина, где вы были?» – строго спросила она. э а что?» «Ничего», – служанка покачала головой, хотя по ее виду было видно, что очень даже чего. «Вы меня так быстро выгнали, что я даже не успела обдумать, зачем вам требовалось от меня избавиться». Но все то время, что я шла сюда, меня терзали мысли, и я поняла». «Ну и зачем?» «У вас кто-то появился», — с уверенностью заключила она и добавила Тише. «Храйн лоренца вас прикончит, если узнает. А я все думаю, зачем вы все эти странности творите? Невест других предлагаете, скандалы закатываете. Вас кто-то есть, да?» Трагично подытожила она. «Вы изменяете такому, такому мужчине?» Ой, внезапный вывод. Мне кажется, Маркус в голос боржал, узнать, что я пошла изменять ему к фонтану. Неизвестно с кем. После бурного отнимания броши. Дина, не выдумывай. Если я кому и не изменяю, то это Маркусу. Точнее, не так. Я вообще никому не изменяю. Зачем тогда вы уходили из поместья? У меня были дела. Какие? Неотложные. Какие? Не унималась Дина. Если честно, я не ожидал от нее такой упертости. Моя служанка была кроткой, тихой девушкой, которая мне нравилась за умение всегда оставаться на моей стороне. Сейчас же она смотрела недовольно и даже обижена. Такая курица на сетку которой пытаются отнять любимое яйцо по имени Маркус. «Я хочу сделать сюрприз своему жениху», — сказала первое, что пришло в голову. «Не верю. Ладно просто, Катя, вы не обязаны отчитываться передо мной», — девушка пасмурно наморщилась. «Но знаете, Храйн Лоренцо прекрасный человек. Он заслуживает лучшей невесты. И если вы не хотите быть с ним...» — она нервно облизала губы. «Тогда просто уходите. Не лезьте к нему, понятно?» «Вот». Я протянула в ладошке брошь, позволив девушке рассмотреть ее. «Сегодня я увидела, что она поблекла. Аккуратненько сняла, пока Маркус не видит. Мне ее отполировали. Я знаю, как Маркус дорожит этой вещью. и Решила сделать ему приятное». «Он не расстается с брошью», задумчиво протянула служанка. «Вот именно. Поэтому я сняла ее тихонько и отнесла на чистку ночью. Теперь ты веришь, что я не собиралась никому изменять? Только тссс, я хочу сделать Маркусу сюрприз». «Хорошо», она неуверенно кивнула. «А сейчас вы пойдете спать, да?» «Разумеется». Короче говоря, под бдительным присмотром Дины я отправилась в свою спальню. Маркус подождет до завтра, а если служанка разбушевалась, то лучше я успокою ее нервную систему. все таки она единственная, кто ко мне хорошо здесь относится, не считая моего жениха, конечно же. Однако на подходе к спальне меня перехватил дворецкий. Он бесшумно выплыл из темноты коридора, будто давно поджидая меня тут, и перегородил дорогу. Храйан лоренца просил передать вам просьбу прийти в его кабинет, как только вы вернетесь, Ровным голосом произнес Дворецкий. Сам Храйан Лоренцо сейчас заканчивает осмотр в лечебнице и скоро сможет к вам присоединиться. Уже поздно, вроде, произнесла я, покосившись на настенные часы. Маркус может и до завтра подождать. Не может, — нетерпящим возражение тоном произнес Дворецкий. Храйан лоренца требовал, чтобы вы прошли к нему в кабинет в любое позднее время, как только вы вернетесь. Так просил или требовал? Недовольно хмыкнула я. Дворецкий проигнорировал мой вопрос. «Идемте, тихо и Катерина. Я провожу вас... В... Я прекрасно знаю, где находится кабинет Маркуса. Не нужно меня провожать под конвоем». Отмахнулась раздраженно и сама направилась вверх по лестнице. «Какие-то все злые и хмурые сегодня. Дина вон кидается на меня, Дворецкий разговаривает в приказном тоне. Или это просто мое воображение рисует на фоне бесконечного раздражения? Раздражение на всех и все сразу причем». Оказавшись в кабинете, я прижалась к двери и какое-то время хмуро переводила взгляд с рабочего стола Маркуса на шкафы с документами. Мысль о том, что где-то тут лежит письмо с официальным ответом жрецов на вопрос Маркуса, не давала мне покоя. Смогу ли я найти нужные документы за короткий срок? Сколько вообще у меня времени на поиски? А что будет, если Маркус поймает меня с поличным? Интересно, он сразу испепелит меня прямо тут на месте или придумает более изощрённый способ казни? Тьфу, что за мысли в голову лезут? Ну какие еще казни? Колебалась я недолго. Мне нужна была информация, и если я смогу подчеркнуть ее в том числе из некоторых документов Маркуса, почему бы и нет? Надо признать, что слова этого безымянного помощника, безымянного господина, внесли смуту в мои мысли, посеяли зерно сомнения в Маркусе. Я не верила, что Маркус мог быть таким монстром, которым мне усиленно пытались его представить. Но в то же время помощник этого анонимного Виталика, так я про себя окрестила господина В, говорил настолько уверенно, что это вызывало вопросы и желание убедиться в своей правоте. Поэтому я все-таки ринулась быстро пересматривать документы на столе. Залезла в ящики стола, в шкафы. Документы, документы, документы. Их тут было очень много и на самые разные темы. Благо, мой большой опыт работы с документами в моем мире позволял быстро уметь ориентироваться в бесконечных бумажках. Да и Маркус оказался действительно дотошным. У него тут все было идеально разложено по темам, по полочкам. Тот еще педант. Сейчас это упрощало мне задачу. Я все время прислушивалась к звукам из коридора, но пока что было тихо. Видимо, осмотр Маркуса в лечебнице затянулся, что сейчас было мне на руку. Однако ничего подозрительного и похожего на официальные запросы для жильцов я нигде не видела. Здесь в основном были всякие финансовые документы, письма различным высокопоставленным лицам. Читать их детально времени не было, но при беглом осмотре ничего нужного не нашла. Я со вздохом собралась закрыть шкаф, но взгляд уперся в странную выемку в задней стене. Там в деревянной панели было маленькое круглое углубление. Вряд ли оно было случайным, больше походило под выемку для ключа какой-то специфичной формы. И эта форма что-то мне напоминала. с Сгулка стучащим сердцем достала из кармана брошь Маркуса. Родовой медальон, который сейчас поблескивал алым камушком в тусклом освещении и который по форме идеально подходил под эту самую выемку в задней панели шкафа. Так вот почему Маркус не выпускает далеко от себя эту брошь. Она еще и ключ оказывается. Я вставила медальон в выемку, подергала его. Поначалу ничего не происходило. Потом я наугад попробовала повернуть медальон как-нибудь в бок и от более ощутимого нажатия брошь вдруг загорелась ярче, и задняя стенка шкафа прямо на глазах исчезла, будто ее и не было вовсе. А за стенкой оказалась еще одна большая полка, на которой лежало всего несколько бумаг. Наверное, тут хранились какие-то особо важные документы. Что, в общем-то, логично. Было бы странно, если бы всю важную информацию мог легко достать любой слуга, намеренно задержавшись в кабинете. Официальный ответ жрецов я увидела сразу, потому что он лежал сверху и выделялся особой печатью. Из прочитанных мною в библиотеке книг я уже знала, что это был герб жрецов. Я затаила дыхание, дрожащей рукой взяла документ и принялась читать. Я не знала содержания запросов, но ответов было достаточно, чтобы понять примерную суть. Первое письмо было сухим, лаконичным, сугубо по требованиям просителя. Жильцы сообщали, что поиск требуемой девушки долгий и сложный, затрудненный множеством факторов, но со своей стороны они сделают все возможное, чтобы помочь в деле Райана Лоренса. Во втором ответе они сообщали, что девушка со схожими показателями найдена в ином мире, никогда не рожавшая, что и требовалось Маркусу, подходящая по всем критериям. Идеальный магический сосуд, нерожденный ребенок, который сможет привести лоренца к величию. Так и было сказано: да-да, мое имя, возраст, место проживания, совпадение по ряду параметров. Все, как сказал помощник. Я не верила своим глазам. Они специально вытаскивали меня из моего мира, чтобы превратить в инкубатор. Маркус, тот Маркус, которому я доверилась, просто собирался мной воспользоваться. Все его метания «люблю», «ненавижу» были ничем иным, как манипуляциями, чтобы посадить меня плотнее на крючок привязанности, что ли. И ведь получилось же. Я даже не сопротивлялась. Наоборот, развесила уши, поверила в доброту помыслов этого человека. А он? Он просто меня использовал. А если бы я забеременела? Меня охватила паника, стоило представить, как Маркус высасывает из моего, из нашего ребенка силу, чтобы самому заполучить престол, чтобы победить остальных конкурентов, стать самым сильным магом. Он настолько жестокий и беспринципный, что собственный наследник для него всего лишь способ достичь желаемого. Я дочитала документы, в глаза хребила от текста и подступающих слез, и убрала их обратно, повернула брошь, возвращая стенку шкафа на законное место, и застыла на месте, не понимая, как быть дальше. Я не собиралась бездумно бежать к В, мотивы которого непонятны и могут быть опасны для меня самой, но и оставаться с Маркусом не хотела. Кажется, он просто лживый подонок и никто иной. Только и делает, что дурит меня. Дверь открылась, и Лоренцо по заразу появится сразу, вошел в кабинет, улыбнулся мне тепло. «Прости, от мадам Тесса так просто не отделаться. Если уж она захочет проверить меня с ног до головы, то мне останется только терпеть». «Ну что?» Он плюхнулся на диван. «Рассказывай». «Да не о чем рассказывать», — я напряженно поджала губы, так и оставшись стоять в глубине кабинета на безопасном расстоянии от мужчины. «Как не о чем?» Мужчина удивленно изогнул бровь. «Чем закончилась твоя встреча?» «Твои люди и сами все видели». «Угу, видели», — согласился Маркус. «А еще они пытались проследить за нашим доброжелателем, но потеряли его след на втором же повороте. Этот человек прекрасно умеет скрываться». «Впрочем, другого я и не ожидал. Меня больше интересует, о чем вы говорили». «Что он тебе предлагал и что ты должна сделать взамен?» «Вы готов отправить меня домой хоть сейчас? Просто так, без каких-либо условий?» Я посмотрела прямо в глаза мужчине, пытаясь просканировать реакцию. «Думаю, он сдержит свое обещание». Маркус поморщился, скрестил руки на груди. Вид его был недовольный и даже раздраженный. «Что, не нравится, когда инкубатор собирается свалить в свояси Ты же так долго его выискивал и приманивал, а он посмел своевольничать». Кэти, ты же понимаешь, что просто так подобные одолжения не делаются. Ну, знаешь, зачастую цель оправдывает средства, не так ли? И криво улыбнулась. Ты явно не нравишься тем ребятам, а мне они собираются оказать услугу, чтобы не мельтешило перед глазами. Цель, конечно, оправдывает средства, но я не верю в добрые помыслы этих людей относительно хоть кого-то из нас. Они просто хотят через тебя подействовать на меня. Это было очевидно еще по их просьбе достать брошь. Я понимаю, как мечтаешь ты вернуться домой, но, пожалуйста, не сдавайся раньше времени и не доверяйся всяким прохиндеям. Он пружинисто поднялся, подошел ко мне и попытался коснуться моей ладони, но я резко убрала руки за спину. Мне неприятно была даже сама мысль, что он меня потрогает. Он ведь только начал мне нравиться. Нет, даже больше, чем просто нравится. Он начал вызывать во мне интерес. Я ненадолго потеряла голову, и он тут же этим воспользовался. Вот уж кому плевать на любые чувства, кто готов идти по головам, чтобы добиться желаемого. «Кстати, вот твоя брошь». Достала ее из кармана и перекинула Маркусу. Тот поймал на лету и нацепил на воротник, даже не заботясь сделать это ровно. «Я вижу, что ты подавленная и дезориентирована. Слова этого вэпа влияли на тебя сильнее, чем я предполагал. Не нужно было мне отпускать тебя одну». Он выругался. «Кэти, прошу, давай перенесем наш разговор на завтра, а пока пойдём спать». «Вместе, что ли?» — уточнила иронично. «В одной кровати, да?» «Да, что?» «Ничего». Просто мне больше по душе спать в своей комнате. Одной. Спасибо за понимание. Я вышла из кабинета, оставив Маркуса задумчиво смотреть мне вслед. Он не попытался спорить, спасибо и на этом. А я была не готова к какому-либо разговору, потому что иначе попросту разрыдалась бы, рассказала о том, что увидела, а он наверняка бы нашел способ опять меня обмануть. Сказал бы что-нибудь успокаивающее, объяснил бы свой жуткий запрос какой-нибудь необходимости, убедил, что его реакция и чувство серьёзны. И я бы... Я бы, черт возьми, поверила, потому что мечтала о том, чтобы так все и было. Нет уж, хватит быть глупой и недалекой доверчивой дурой, которой все кругом помыкают и манипулируют. Нужно действовать самой, если я хочу вернуться домой. Или сгину в этом мире.